Голова 18. Новая планета. Сперва я хотел сходить к наставнику, изучить новые скиллы, но в свете полученной информации у меня появилась немного другая идея. «Карло, а ты что-нибудь знаешь про Джарк Монгу? Я имею в виду игровой ареал этой планеты». Ведь если первый Рики не погиб там в реальности, то готов поспорить, в игре найдутся следы этого события, а той части так приглянувшегося мне Сета. И то, что планету наверняка уже избраздили миллионы игроков, ничего не значит. Не думаю, что среди них были лидеры расы или владельцы каких-то вещей из Сета первого. А что-то мне подсказывает, что или одно, или другое может оказаться ключом, который сможет открыть мне дорогу к сокровищам. Планета пустынного типа! Пожал плечами робот, почему-то быстро переглянувшийся с Хибой. Большинство локаций для тысячного уровня, хоть и есть одна-две для двухсотого. Хозяин. Хиба понял, что я заметил их игру в гляделке, и, похоже, решил объясниться: Вы хотите найти потерянную могилу первого, чтобы получить силу и победить Темного Рикини? Секунду я пораженно молчал, а потом не выдержал и громко засмеялся в голос. Нет, вот честно, не ожидал. Да за кого эти ребята меня принимают? За благородного воителя, несущего мир и справедливость для всех жителей Вселенной? Скорее уж, я что-то прямо противоположное, особенно если вспомнить, кто выпустил на волю главную звезду всех новостей. Хейба, спокойно. Никаких сражений с Тёмным Риккини не планируется. Зеленые гиганты и робот тут же облегченно выдохнули. Похоже, тут серьезно боятся этого типа. Мы просто слетаем на планету, пройдемся по местам, где бывал первый... «Хочу попробовать найти что-нибудь еще из его вещей. Уж больно они хороши». «Это да», — тут же согласился раб. «Они такие яркие, красивые. Мне кажется, вам очень идет. «Да уж, кому-кому, а зеленым великанам сам Бог велел думать о моде». Перекусив еще парой бутербродов, я прошел экспресс-медобследование, когда впереди вечность. Хочется быть уверенным, что серьезных неполадок в твоем организме не намечается». и ты совершенно внезапно не загнешься, например, от приступа аппендицита. Вход. «Я к наставнику», — тут же прилетело сообщение от Нари. Черт, обидно. Я уже привык полагаться в своих приключениях на этого наглого кошака». «Или есть интересные идеи?» «Вот ведь». Я невольно улыбнулся. Почувствовал же что-то. Как быстро прилетела вторая часть сообщения. Летим на Джарк Монгву. Хочу пробежать по следам первого Рикини. Интересно, а тоже решит, что я решил бороться с темным? У меня есть открытый портал на соседнюю планету, Джарк Оби. Смогу открыть и всех перенести туда, а потом уже пешком прогуляемся. Прекрасно. Значит, пушистик в деле. Плюс не придется тратить время, узнавая, как добраться до новой территории. Подождите 15 минут, сейчас доберусь до места. «Так, Хиба и Карло сейчас ко мне присоединятся. Осталось только найти Мари. Вот только стоило мне открыть окно с чатами и попытаться поговорить с француженкой, как прилетело новое сообщение». «Сашок, привет. Есть время поговорить?» «Это что, Борис?» «Да он никогда в жизни меня так не называл. Выглядит, как попытка намекнуть, что доверять этому сообщению не стоит. Так что я, пожалуй, так и сделаю. Даже интересно». Как он убедил своего куратора, что такое сообщение может сработать? Наверное, сделал акцент на своем возрасте. Учитывая нашу разницу, в обычных обстоятельствах такое понебратство могло бы и прокатить. Кстати, раз уж выдалась такая возможность, может быть, попробовать обелить старого мага? И после всего, что ты натворил, ты смеешь мне писать? Попадешься на глаза «Уничтожу». Все. А вот теперь можно игнорировать все остальное. Уверен, Борис дальше уже сам сможет придумать, как он успел меня подставить, и что никакой он не сообщник врага человечества номер один. В общем, если это поможет ему выбраться на свободу, я буду только рад. А больше, к сожалению, мне ему сейчас помочь нечем. Если что, Мари со мной. Еще минута, и открываю портал. Хорошо, что Пушистик побеспокоился о француженке. А то я задумался, и все из головы вылетело. Не стоит так расслабляться. Добром это не кончится. Вас призывает игрок Альфа-Динари. Принять? Момент легкого уголокружения, и вот мы опять в пятером стоим на краю расположившегося в кронах гигантских деревьев поселка. Диаметр возвышающихся перед нами великанов метров 25, не меньше. В общем, внушают. Кстати, как я так точно определил размер? Все просто. В детстве довелось походить в бассейн, и теперь крупные расстояния, иногда подсознательно меряю ими. Два бассейна — 50 метров, 4 — 100. Так что я даже начинаю понимать англичан, которые меряют вес в ячвенных зернах, а длину в локтях. Вот сказал король, что пене должно весить, как 32 зерна, и пошло-поехало. А почему именно 32? «Александр!» — Карло потряс меня за плечо. «Ты чего?» «Опять меня штормит. Похоже, одной ночи после трех дней без отдыха все таки маловато». «Я в порядке!» — постарался ответить максимально спокойно. наре и куда дальше пушистик уперся у меня долгим изучающим взглядом но потом все таки ответил сейчас пойдем по старой торговой дороге если не будем отвлекаться то за два дня доберемся до портала на джарк монго будет здесь хоть какой то транспорт можно было бы ускориться но в этом мире самое быстрое и оно же единственное средство передвижения это наши ноги да уж пошутил и ведь доволен собой стоп а что это за звук «Похоже на двигатели орбитальных десантных капсул!» Карло тоже прислушался. «Хвостатый! А ты же говорил, что это не технологический мир!» «Я не в курсе, но мне это почему-то сразу не нравится!» Тут Наре на мгновение замер, а потом на его мордочке появилось действительно встревоженное выражение. «Выход из игры заблокирован. Похоже, это за нами! Большие дяди и тети вышли на охоту!» Александр, «Александр, я хочу, я чтобы хочу, ты что знал, знал я, иду я иду за тобой. И, и учти, учти, тебе не скрыться, так что можешь дрожать от страха и начинать сожалеть о своем поступке». Этот голос, я его уже слышал раньше. Точно, на приеме Рекини, Элен Мор Ар. «Это Рекини, подозреваю, они отследили наш портал», поделился со всеми своими мыслями. «Хозяин, вы лишили их возможности захватить ваш мир». Голосом Хибы только похороны проводить. и они нашли другой способ избавиться от данного вам слова. Я прочитал в одной из земной книжке мудрую мысль. Нет человека — нет проблемы. Уверен, если мы попадем Рикки не в руки, очень быстро вы согласитесь на любые их требования. У них лучшие мастера по психологической ломке». «А вот мысли у зеленого великана очень правильные, хоть и не очень приятные. Есть идеи, что делать дальше?» Я решил поднять животрепещущий вопрос. и предлагаю в любом случае не стоять на месте. Если будем двигаться, хоть пару минут, но сможем выиграть». Сосредоточенно кивнув, все двинулись за мной вдоль болота. Если бы за нами шли по земле, можно было бы попробовать оторваться в топях, но, учитывая, что нас преследуют по воздуху, выгоднее будет просто пройти побольше. «Может, есть кого позвать на помощь?» Стараясь дышать ровно и не сбить дыхание, предложила Мари. В голове сразу начали крутиться варианты санатари, Почему-то показалось, что она не откажет, или темным Рикини, вот только тратить одолжение, о котором он говорил, так не хочется. Да и не верю я почему-то, безвыходной ситуации. Может быть, удастся договориться. Наивный Карло, вот этот вариант уж точно за гранью реальности. В этот самый момент над нами пролетел разведчик на гравискутере. Похоже, все будет кончено очень быстро. В принципе, этот Рикини тысячного уровня. Мог бы скрутить нас и в одиночку, но предпочел, видимо, уступить эту честь своей хозяйке. «Какие вы скучные!» Мария неожиданно рассмеялась. «Разве ж это не замечательно? Нас ждет бой не на жизнь, а на смерть!» Похоже, француженка начинает переходить в состояние боевого безумия. Обычно ее немного сдерживает Пушистик, но сейчас он почему-то молчит. А действительно, что это с ним? Как будто бы выход есть, но он ему очень и очень не нравится. «Нари!» Никогда не поверю, что у тебя ничего нет в запасе. Время на исходе. Пора доставать козыри. Пытаясь его расшевелить. Есть один артефакт. Он редкий, но дешевый из-за своей бессмысленности. И это действительно средство последнего шанса. Дорога в Лимб. У меня тут же заработала память, вытаскивая все воспоминания об этом месте. Точно, когда я был наёмником, Шикаго как раз про него рассказывал. Контрабандный путь между мирами может оказаться как безобидным, «Так и смертельно опасным. Что ж, почему бы и нет?» «Открывай. Если наши преследователи будут рядом, они смогут отследить, куда мы уйдем. Может, поторопимся?» «Что-то уже я начинаю нервничать». «Ты знаешь особенности Лимба?» На Пушистика просто больно смотреть. «Если мы погибнем, то потеряем десять уровней, и все-все снаряжение, что сейчас на нас!» «Это что, получается, он так из-за денег переживает?» «А если мы не уйдем, то можем потерять наши жизни и мозги, так что давай, открывай!» Еще раз тяжело вздохнув, Нари растер в песок ярко-красный камень, изо всех сил сжав его еле заметно дрожащими пальцами. Тут же в воздухе перед ним появился небольшой круг. Никаких красивых арок, просто дырка в воздухе в метре над землей. «И нам что, туда?» — решил на всякий случай уточнить. «Да!» — видимо, приняв решение, Нари снова собрался, и начал возвращаться в прежнее безалаберное состояние. Больше ничего не говоря, он прыгнул рыбкой в портал, за ним поспешили скрыться робот и Мари. Хиба задержался, дожидаясь моего отдельного разрешения, а я шел последним. Над горизонтом как раз появились быстро увеличивающиеся в размерах чёрные точки, когда я призвал фантом Анатари. Пусть ящерка опять отвлечет внимание противников, а если повезет, то наш побег еще и опять свяжут с ней. Тем более, что устройство пробоя, даже закрытых пространств, у времени вечности есть. Поэтому следует подстраховаться. Я уже почти ушел, как вдруг неожиданное сообщение заставило меня остановиться. «Хочешь, помогу?» А вот и настоящая ящерка решила мне написать. Совсем не удивляюсь, что она в курсе. Могу придумать тысячи причин, зачем ей это может пригодиться. И готов поставить что угодно, доверять ей нельзя. Но почему бы и нет? Тем более, она явно не догадывается, куда именно я ее сейчас призову. «Ты не убиваешь ни меня, ни моих друзей. Договор?» «Только для начала мне нужны гарантии». И Джи превратила пару моих слов в огромный многостраничный договор, описывающий всевозможные риски. «Договор». Система высветила согласие со стороны Анатари. «Вот и прекрасно. Кидая ей приглашение в отряд». Чувствуемые шансы выжить в этом небольшом приключении начинают существенно возрастать. А теперь быстрее в портал. Важно, чтобы дорогая гостья, телепортируясь ко мне, оказалась именно в Лимбе. На этот раз, после переноса, меня скрутило гораздо сильнее, чем обычно. Какой жесткий портал. Чувствую, здесь не очень рядом чужакам. «Это место!» Яростное шипение, раздавшееся у меня над духом, просто оглушило. «Да ты представляешь, что такое потерять 10 уровней экипировку, когда ты на самом верху?» «Значит, ты поможешь нам не умереть? Ты же сама предложила помощь». «И почему мне так хорошо от этой такой маленькой победы?»